Июнь 1998 год. Красилина Д. А. Телефонно попнило себе в самый неподходящий момент. Я сидела вся в печали и смотрела на раскроченный утюк, не понимая, почему у него внутри совсем не то, что ожидалось. Как дела? Поинтересовались на том конце провода. Нормально, машинально ответила я. с этой пьяной нос в табаке. — А я слышал, у тебя проблемы, — злорадно вымолвил Гулька. — Послушай, Шизиков, я, Сизиков, — незлобиво поправил Гулька. — Нет, ты, Шизиков, — заупрямилась я. — И вся контора ваша насквозь шизанутая. — Скажи-ка лучше ты, человек в штатском, почему из хваленого импортного утюга вместо пара На мой последний белый блузон лепёшками вываливается грязь. Похоже на что? осведомился собеседник после долгой паузы. На мазут. Никак не пойму, почему в утюге мазут. Гулька вздохнул. А мне кажется, всё дело в волшебных пузырьках. В каких ещё пузырьках? заорала я. В волшебных, хмыкнул Гулька. Про которые ты забыла. Ты вообще что с ним делала? Чистила? на пальмам. Послушай, шизиков, я собралась ударить из всех стволов. Но оппонент миролюбиво перехватил инициативу. Ладно, Динк, извини. Я понимаю, ты промывал его уксусом. Все домохозяйки так делают. Но запомни на будущее, Динка, если нет головы на плечах, всегда будь готов к неожиданностям. А теперь не отнимай от уха трубку. Подойди к крану. И промывай свой утюк до тех пор, пока не промоешь. Я промывала, пожаловалась я. Он зараза не промывается. Тогда отдай бедным. Ну только не нервничай, Динк, я тебя умоляю. Помни, все болезни от нервов и даже интимные. Послушай, а ты зачем звонишь-то? вспомнила я. Из рядно-утренний вообще не субъект, Боря Сиз... Сизиков с глупым прозвищем Гулька никогда не входил в круг лиц пользующихся моим расположением. Он прекрасно об этом знал, а будучи приятелем и коллегой моего отставного мужа, его все должен был держаться от меня на расстоянии вытянутой мили и никак не ближе. У тебя, говорят, проблемы, чуть помявшись, повторил Гулька. Не скажу, что мне понравился его тон. Какие проблемы, насторожилась я. Ну, в смысле этого, творчество Гулька швыркнул носом. Я похолодела. Намёки тонкие на то, чего не ведает никто. «Объяснись!» – за могильным голосом потребовала я. «Нам, гагарам, недоступно». «А-а-а! Так ты ни о чём не знаешь!» Многозначительно хмыкнул Сизиков и сделал вид, что задумался. Потом неожиданно попрощался. «Ну, ладно, киска, перезвоню. Целуй, обнимаю. Спи спокойно!» И бросил трубку. Но какие же загадочные. Я подошла к окну. Ведь с шестого этажа на двор облупленной девятиэтажке оставался панорамию далёким от пасторального. Но, по крайней мере, мусорка сегодня была чиста, и драк под окнами не происходило. На свежеокрашенной лавочке, поворачиваясь к подъезду, восседал наш местный районный маньяк Степан Ошелень, по прозвищу Щекотила, большой охотник пугать в лифтах молоденьких девушек. Он задумчиво щурился на несостоявшуюся модельку Нинку Панчехину, единым цугом, выгуливающую весь свой зверинец, двух годовалых догов Сашу и Лолу и славненькую, но временами подверженную приступам необъяснимой ярости, таксу-мормышку. Маньяк Степан, жутковатый, но в принципе безобидный Даун, второй год не мог попасть в психиатрическую клинику на улице 1905 года вероятно, там был конкурс, а Нинка в модельное агентство Пелюниной. Почему я чувствовала ритмию и нервничала? Почему на душе скребли кошки, а в ушах не смолкал язвительный баритон Сизикова? Я осторожно глянула в зеркало. В нём пока ещё отражалась худая гражданочка 33 лет в затканном сарафане на невидимых бретельках с опереточной чёлочкой. Большой прогресс. Разумеется, с годами отражение нехорошело, угасало, покрывалось трещинами, морщинами, приобретало в видных местах удручающие диспропорции, но ну, однако крупного повода для посыпания головы головы пеплом пока не наблюдалось. Во всяком случае, отражение соответствовало длительности его существования, разве что глаза. В них было что-то не от мира сего. Разве на прошлой неделе у меня были вот эти глаза? Я снова уставилась в окно. Нинка-моделька, ведомая цугом, сгинула за угол. Степан уснул. Бабушки-старушки у края у подъезда перемыли косточки президенту и взялись за тему содержания в нашей жизни холестерина, диоксина и терроризма. На лавочку к маньяку, раздирая пачку "Лема", плюхнулся вечный студент второгодник Денис Савицкий. Самым непостижимым образом Дениска материализовывался в тех местах, где проводилась рекламная кампания той или иной табачной фирмы. А проводились они сплошь и рядом. Вежливые девочки в красных бейсболках интересовались, какой табак предпочитают прохожие, а взамен их недокуренных пачек предлагали абсолютно новые, а иногда и с зажигалкой. Грамотно попадая в заданный квадрат, Дениска участвовал во всех акциях, добросовестно всучивая красным шапочкам неоконченную пачку, из которой заблаговременно удалял лишние 18, а то и 19 сигарет. Впоследствии, поставив свой ханыжный бизнес на поток, он стал собирать по городу пустые пачки и набивать их разным дерьмом. А сгубила Дениску простая человеческая жадность. Что произошло конкретно, история умалчивает. Красной шапочке у коризни накачали головками, их сопровождатели методично пинали Дениску ногами. Он вырывался и орал: "Человеколюбия вам не хватает, демоны!" А случайно узревшая это непотребство Ниночка от души оххикалась, а потом прибежала во двор с воплем: "Поняковского бьют!" Ощущение беспокойства не покидало. Я сгребла на покрывало компоненты злосчастного утюга, завернула их, задвинула под кровать и стала вспоминать вчерашний день. Что было? До 16 ископейками копалась на огороде у Шурки Тимошевич. Потом на веранде под кедром потребляли домашний сидр из прошлогодних яблок, заедали вареньем Зой, пили кофе из корней дуванчика, ну, тончённые естествовали. Шурка жаловалась на мужа. Я жаловалась на мужа. Пришла соседка с подбитым глазом, тоже стала жаловаться на мужа. Пришёл муж соседки. с подбитым глазом и вшитой торпедой. Строил глазки, в смысле глаз. Ел одну лишь травку, нормальный оказался мужик с юмором. Ну достойно провели вечер. Под завершающий распев кленовый лист, кленовый лист, ты мне среди зимы приснись. Я отбыла во свояси. На речном вокзале, между электричкой и метро, к моим мощам припала цыганка. Постой, красавица, погадаю. Я страшно удивилась. Во-первых, нашла красавицу. Во-вторых, архаизм. Разве ныне не гадают предложить толкнуть желатишка, всегда, пожалуйста. Впалить болящему наркотик тоже можно. Но прорицать, видимо, мой затянутый повалукой взор не был оценен должным. Цыганка протянула руку: "Не бойся, молодая, позолоти". Ну уж, нетушки, замотала я головой, неуклюже лавируя между извилистыми пальцами. Не выросла ещё та ромашка. Развернулась и потрухала к метро. А потом меня что-то ударило. Я встала как вкопанная, обернулась. Подсознание почувствовало беду. "Эй, дорогуша", сказала я удаляющейся о юбке. "Твоя взяла". Верши прорицания. Цыганка быстренько вернулась. Ей лет силы было лет 20. Опрятненькая такая, серьёзная. Я бы даже сказала, а домашненная. Я постаралась сходу взять инициативу. Этим только волю дай. Раскрыла сумочку, вынув полтину, вложила в протянутую длань. Это предел, дорогуша. Хоть и злейся, а других нет. Есть десятка на метро, но тебя она не спасёт, а меня может. Так что давай, особо не старайся, в двух словах. Не то, что было, это я сама знаю, а то, что будет. И давай обойдёмся без кустиков, гаражей, вырывания волосков, пустых словес, ладно? И ладошку свою я тебе не дам. Ну, приступай же, не тяни. Цыганка рассмеялась. О, боже, подумала я, неужели чувствую юмора? А цыганка тем часом, сделавшись серьёзной, принялась меня внимательно прони察ть. "Только не ври про казённый дом", попросила я с слегка пересохшими губами. "Таким, как я, Он отродясь не светит, так что не напрягайся. Цыганка медленно покачала головой, а потом ни с того, ни с сего заговорила нормальным человеческим голосом. Козённый дом обойдёт тебя стороной, милая, сказала она. Помолчала и добавила: но остаётся дальняя дорога и любовный интерес. Не забывай о них. И очень много неприятностей, уж поверь мне. Я читаю их по твоим глазам. Вот тебе мой совет. Держись подальше от мужчин и от неказённого дома. Только так ты сможешь уберечь себя. На полуслове развернулась и пошла прочь. Но пройдя несколько шагов, обернулась и как-то жалосливо, хотя и не без хитринки, упёрлась в мои соловеющие глаза. Даже не знаю, переживёшь ли ты эти неприятности. всплеснула руками и засеменила к пригородной платформе, куда уже причаливала электричка с новым потоком дачников. «И это всё?» – разочарованно возопила я. Цыганка рассмеялась, обернув ко мне щекастую мордаху. «А чё ж ты хотела, милая, за одну-то полтину?» Не сказать, что я сильно расстроилась после столь туманных предвидений. Не из тех мы ребят. Придя домой, я позвонила маме Васина. Жутко соскучилась по вам обоим, до вон с слез уто рапортовала я. Поздравляю всех с началом лета, повальным отключением горячей воды и наступлением великого Петрова поста. Мамочка, неужели ты вправду выдержишь 35 дней голодовки? Ты напечатала свой новый роман после бурного и продолжительного молчания спросила мама. Ну, практически, уклончиво ответила я. Мама задумалась. Сие означало, что он медленно, но решительно опускает шлакбаум. Моё сердце это чуяло, как спина ледяную воду. Как Антошка, спросила я о самом главном, покуда он шлакбаум не упал окончательно. Твой сын совсем отбился от рук, проворчала родительница. Ты в курсе, что он уже 2 недели в компании таких же малолетних преступников носится по улицам нашего городка. И я не могу не могу загнать его в дом. — Мам, ему уже 10 лет, — заступилась я за кровное чадо. У Антошки был трудный год. По системе развивающего обучения он окончил началку, освоил компьютер и расстался с любимой девушкой. Она оказалась сущей стервой, понимаешь? Ну, не сложилось у него, мам. Пусть расслабится. Ты не волнуйся. Через полмесяца я его заберу, и у тебя все войдет в норму. — Дочь, не шурши, — оскорбилась мама. Я вовсе не хочу сказать, что твой ребенок для меня... «Абуза, я просто хочу сказать, моя любезнейшая!» Что именно моя мама просто хочет сказать, узнать было не дано, потому что одичавшая Антошка с гиканьем и улюлюканьем вырвала у нее трубку. «Эхе-хей!» – заорал он. «Мам, представляешь, я поймал змею живую!» «Лучше бы ты поймал мертвую!» – прошептала я, падая в обморок. Через пять минут я пришла в чувство. Антошка продолжал висеть на проводе и эмоционально щебетать. Пару раз умиленно поддакнув и пробормотав, что не дурно бы нанести визит к уездному Искулапу, я сделала вид, будто нас разъединили. Если не уделять внимание поймным змеям, в городе Асина все было под контролем. Откуда же это мерзкое чувство, как при подползающей зубной боли, запоздавших месячных, отвалившихся на полдороге каблуках и облома сразу? Хряси нету. «В любом случае пора брать кое-кого за рога. На дворе 7 июня, понедельник, вышли сроки приличия, и если нет с небес добрых вестей, их надо ускорить, уговаривая себя, что единственная на текущий день неприятность мой доломанный утюг, а звонок гульки недоразумения я переоделась в знойно вызывающую тунику, поводила расческой по затылку, побросала в авоську какие-то старые невостребованные цедульки» и надев черевички на рюмочках, подалась из квартиры. Красавец Мустанг из семейства Линдроверов, ведомый крутым мафиозо Гришей Толмочёвым, уже отчаливал от бордюра, когда я метнулась ему наперерез, сигналя о выской. Да что ж наши люди в булочную на танке, восхищённо присвистнул сидящий на лавочке студент Дениска. Гриша, ласточка, дуй на щедрина. Позарис надо. А там высадишь меня и разбойничий, сколько влезет. Договорились. Беззапилеционно бухнула я, падая на бортовой компьютер. Гришин возмутимо кивнул, постукивая перчаткой по рулю. Он ценил меня. Это я за умеренную плату вдалбливала его на редкости на комудрому чаду Гешки основы правописания ЖШ через И и писала бодрые сочинения о том, как я В натуре провел лето и надул папу. Это вам не отдельно взятые писательницы, у которых два высших образования и тьма незаконченных. Это иной калинкор. Неприходящие ценности подразумевают салон красоты, казино, канары. А хрупкая и прекрасная – это ленивая жена, ее книжка про эротический массаж да золотая цепь на шее дуба. И не больше. А если больше, то это не про них. А в целом с Гришей приятно иметь дело – Он много молчит и быстро едет. Вот поэтому через пятнадцать минут я уже сидела в кабинете главного редактора издательства «Евредика». Самуила Яковлевича Шпульмана. И с тоской смотрела, как вышеупомянутый господин совестливо прячет глаза. Благообразный, подтянутый мужчина с седой львиной гривой и патологически детскими глазами. За глаза его звали дядюшка Сэм, а кто-то и в открытую. Боюсь, это не самое приятное известие, Дина Александровна, пробормотал старик. Принято решение воздержаться от публикации вашего нового романа. Мы нижайше просим у вас прощения за введение вас в заблуждение посредством необдуманного предварительного согласия. Я не буду расписывать, как во мне всё замёрзло. Это было больше, чем неприятное известие. Почему, прошептала я. Вы с восторгом отзывались о моих первых вещах, вы одобрили мою последнюю вещь. Извините, Дина Александровна, я и дальше продолжаю добрять вашу последнюю вещь, равно как и все предыдущие. Но вы должны нас понять. Мы не благотворительная организация, раздающая подарки. Ваши творения могу одобрить я. Их может одобрить наш гендиректор, его секретарша И ещё человек 500-600 в нашем полуторамиллионном городе, кстати, именно столько экземпляров вашего последнего романа мы и продали из 9.000-ного тиража. Понимаете? Я мыша на машиналинке внула. Понимаю, как не понять. Угощайтесь. Дядюшка Сэм подтолкнул ко мне вазочку с барбарийскими винофуткнул стол добрые глаза. С трудом представляю, что делаю. Я развернула обёртку и бросила конфету в рот. Тина Александровна, душечка, мы с вами живём в тяжёлое время, вкратчиво сообщил редактор. Время требует от нас новых решений. Высокохудожественная, интеллектуальная проза с хитроумной фабулой, требующая от читателей наличия эрудиции и напряжения ума, нынче не в чести. Ну, во всяком случае, не в Сибири. Давайте же будем адекватны и параллельны нашему миру, любезная Дина Александровна. А параллельность в данном случае означает полный отказ от претензий на высокий эстетизм и прочую тургеневщину. Побольше мускульной тяги и поменьше интеллектуальной, знаете ли. Понимаете? И как можно больше пальбы. Как гласит конъюнктура рынка, дражайшая Дина Александровна, сегодня в ходу именно таковое. Ситуации динамичные, захватывающие, допустимые даже те, которых не бывает, но которые теоретически возможны при определённых условиях, то бишь эвентуальные. И при этом, заметьте, не грама фантастики. Вы догадываетесь, какой смысл я вкладываю в слово фантастика? Просто сцылы харибды какая-то, горько усмехнулась я. Впрочем, если я не ошибаюсь, я знакома с парочкой авторов, работающих в означенных рамках искренне считала, что им не хватает словарного запаса. Вы предлагаете заняться эпигонством? Дядюшка Сэм, пожал плечами, вас никто не насилует, пишите в стол. Тема, внезапно сама себя не понимая, прохрипела я. Глазки Визови потеплели до полного неприличия. О, я вижу, вы на верном пути, сообразительная наша Дина Александровна. Всё правильно. Гипче надо быть, гибче. Поверьте мне, э, мне самому притит. Итак, учитывая вашу склонность к описанию красоты родной природы, могу порекомендовать следующий вариант. Сибирская, прости, господи, экзотика. Тайга, горный кряж, туманный распадок. Два десятка вооружённых парней. Они, конечно, плохие. Один без оружия, но суймой достоинств. Он, естественно, хороший. Безащитная женщина, уединённые секты, заброшенные погосты, шаманские обряды, происки всевозможных спецслужб. Э, список внушительный. Осилите? Очень хоткая тематика, должен вам доложить. Я подумаю. хрипнула я, давясь барбариской. Подумайте. Дядя Сёма воззрел меня со скепсисом и немного жалостливо. Покачал умудрёнными в, в, в литературных боях сединами: успехов вам, дорогая коллега, и здоровья крепкого, и папочку свою заберите, пожалуйста. А нет, не ту, с которой вы пришли, предыдущую, а впрочем, и ту тоже заберите. Одна единственная мысль, как электродрель, сверлила мой череп на обратном пути. Шизиков. Гадёныш, опередил, проведал про мои проблемы и стал подъезжать с грязными намёками. Как узнал? Да легко. Снял трубку, позвонил в издательство. Алло. Это некий Шизиков из комитета государственной безопасности. Да что вы говорите? Нет такого комитета? А какой есть? Ну неважно. Итак, уважаемый сыр. Отломите мне кусочек вашей мацы в смысле информации. Ха-ха. Позвольте узнать, как обстоят дела у некой особы, моей хорошей знакомой и так называемого талантливого литератора. Всё ли у неё в порядке, как дела с новым романом, не иссякла ли народная любовь? Сволочь. А зачем мне это надо? Впрочем, Дума течением, моих мыслей ушло в сторону. Пропал городской шум, явилась тишина и прозрение. Я поняла, что не сплю. "Только не плачь", приказала я себе. "Ну изгнали тебя из храма, ну и что? Ведь это не конец". Закласив тесты, я с удобством расположилась на лодже и стала прикидывать, что светит в текущем месяце, а чего не светит. В рейтинг журнала Forbes не попаду. пять бумажек американских денег ни в счёт это на самый край работы нет роман не пошёл алиментов не дождёшься хотя впрочем я задумалась нет не дождёшься ветров прекрасно знает что конец мая и июнь я сижу без антошки ребёнок на полном пансионе у мамы васина а следовательно мужниной подачки я и страчу исключительно за себя Не поведется. Проходили. Одно время я хотела подать на алименты, но быстро передумала. Гарантированный минимум. А Ветров договорится с любой бухгалтерией. И испорченные отношения. Я, конечно, дама с гонором. Но зачем так глупо? А поле для маневра? А готовая все простить невиданной широты русская душа, которую, по мнению классика, давно пора сузить. Можно, конечно, пойти поторговать колготками, пирожками. Телом. Нет, телом уже нельзя. Можно прикинуться паинькой и выйти замуж за миллионера. Можно организовать мировой консорциум. Можно молиться, молиться, еще раз молиться. Продать последнее. Отправиться в Ермаковскую тайгу на милость великого Виссариона, нового Христа, тибеткульского учителя и бывшего мента из Минусинска. Чем не выход? Там меня научат. Можно в сжатые сроки последовать с конца наконец-то и сразу... э, то есть совет у дяди Сэма и изобразить героическую сагу из борьбы новых русских кафтановых со старыми русскими савельевыми, проистекающий подлютое гудение этого жного гнуса. И не забыть снабдить это горе луковое псевдонимом. Красилина. У тебя определённо литературные способности, говорила в 8 классе, сверкая единственным зрячим глазом стареющий грозный создание по имени Татьяна Пална, заведующая учебной частью и преподаватель литературы в средней школе. А если ты у меня не вылазишь из строек, то это следует из нежелания работать. Твоя соседка Гжельская не вылезает из пятёрок, но я скажу тебе честно, красиваяна, при попытке связать два слова с третьим, она не стоит его обкусанного мизинца. Но старается. Порой до смешного А ты в это время витаешь в своих импереях и вместо классной доски видишь классных парней. Очевидно, я хотела замуж. До боли, люто, не втерпёшь. На том и обожглась. Правда, не сразу. Этот любвеобильный тип охаживал меня весь третий курс. Филфака, медленно, но верно загоняя в засаду. Его фамилия была и осталась Ветров. Он не соответствовал моим представлениям о надёжном, постоянном муже. Возможно, я ошибалась, но никогда не считала, что идеальный муж – это умеющий постоять за себя и даму-интеллектуал с физиономией обрусевшего Алэна Делона. Сколько раз в располагающей к исповеди обстановке я старалась ему доказать, что постель – это, конечно, здорово. И под душем он поёт лучше всяких «Повороти Форинелли», Но для мытья полов и вечерних пробежек с мусорным ведром мне требуется человек попроще, по-домашнее, а не вы, любезный, галантный и надменный, щедрый и непредсказуемый. Ко всем его недостаткам он оказался классическим занудой, поскольку не отставал. В итоге меня пробило, а не выితిли за него замуж, чтобы отстал раз и навсегда. Так и сделала через 8 лет Он отстал от меня окончательно. Раслил чистоту и загубил молодость. И тогда я поняла, какое счастье быть незамужней бабой, пусть с сорочущим детём на руках. Впрочем, были светлые моменты. Жизнь пошлась по закону зебры. Антошка вырастал из позунков, свекровь смиренно носила крест нянечки. На третьем году моей работы обозревателем рынка товаров и услуг молодежного еженедельника Ветров сообщил. Я уже не работаю редактором этого областного боевого листка. С завтрашнего дня руковожу департаментом областного управления ФСБ по борьбе, о, извини, по работе с прессой. Говорят, фантастический взлет. О, Господи, сказала я, впервые в жизни перекрестясь. Пусть трепещут. Ветров мужественно оскладился. Теперь ты, Динка, можешь уйти с работы и вплотную заняться творчеством или сидеть с Антошкой, слушать радио няню. Прокормимся. А твою шубу из искусственной чебурашки мы постелем на пол. Хорошо, сказала я после недельных колебаний. Я уйду с работы, а ты поши. Но только не бери взятки. Позна, Динка, с конфуженно развел руками ветров. Я уже взял одну. Вон в левом кармане. Через год вместо того, чтобы посадить в тюрьму, Ветрова назначили главой какого-то э, секретно-хлебного ведомства. И в дом потекли не какие-то там деньги, а приличный прошиточный минимум. Откуда он его изымал, я не спрашивала. В то время, когда рядовые работники плаща и кинжала хронически жаловались на зарплату, получка Ветрова в день составляла два моих газетных оклада. Через полгода из однокомнатной квартиры на окраине западного жилмассива мы переехали в благородную, полногабаритную в центре. Ещё через 3 месяца её обставили, и ветров приобрёл свою первую номарку. А я напечатал роман Помнится, в ту слякотную отнюдь не болтинскую осень я бродила по берушке от лотка к лотку и интересовалась у замерзающих продавщиц количественными и качественными показателями раскупаемости вон той серобурой княжонки с каббалистическими загогулинками на обложке. Количество радовало, качество настораживало, хотя и не очень. Исходя из отрывочных наблюдений и воспоминаний, Основными потребителями моей продукции являлись хорошо одетые женщины, интеллигентные наружности, от 30 до 45 с небольшими отклонениями в плюс и минус. Вооружившись калькулятором, я поделила городское население на ряд показателей демографического упадка, умножила частное на коэффициент погрешности, отняла от произведения предположительное количество неграмотных, умственно отсталых и богатых и получила в итоге что-то порядка 150 тысяч потенциальных читательниц-почитательниц. То есть на мой век хватало. И это было отрадно. Вторая книга ушла в лёд, вслед за первой. Хитроумный сюжет с детективной интригой, коварство, любовь, изящные повороты. И главное, никакого мыла. Вот чего не хватало нашим хорошо одетым книгачейкам. Третий роман тоже слопали. Потом случился развод с Ветровым. Но он лишь подбросил топливо моему вдохновению, и меня стали узнавать на улицах, два или три раза. За четвёртым романом редактор самолично прибыл ко мне на дом, а пятый, исходя из обобщённого опыта написания первых четырёх, в строгом соответствии с моей амбициозностью, просто обязан был стать шедевром мирового масштаба. Ну, и возможно даже стал, но случилось страшное. От трогательной ретроспективы меня отвлёк звонок в далёкой прихожей. Этот день уже не мог принести приличных гостей, но я пошла открывать. Потирая греко-римскую сапатку, в прихожую вломился сияющий, как полковая труба, Борька Сизиков. Вытер ноги и сразу стал принюхиваться. Из кухни пахло вылезающим из кастрюли тестом, о котором я в пылу реминисценции забыла. «Красная изба пирогами!» радостно сообщил сизиков, стряся с ног пижонские туфли, студию Поллине за 300 долларов. А роща дубами простроена, пробормотала я и побрела на кухню запихивать в кастрюлю потенциальные пироги. Гулька плёлся сзади, бормоча на ходу, что не будет ли дозволено верному паладину пристроиться у ног любимой дамы, поскольку в родных пинатах его уже на дух не выносят, и на даму вся надежда. Я махнул рукой. «Могу включить духовку», расщедрился Гулька, по-простому влезая на табуретку под сень разросшейся аллоказии. «Не надо», испугалась я. «Хорошо, не буду», согласился Гулька. Подпер щеку костяшками пальцев и задумчиво так на меня уставился. Через пять минут, когда я расправилась с тестом, скатала колобок и стала э, проделать в нем дырочки для глаз, он соизволил очнуться. «Ты знаешь...» сказал Гулька лениво созерцая мани... Мои, мани... мои манипуляции мне надо исчезнуть из города дней на 10 чтобы начальство обо мне не гугу а я о нём назовой-то отпуском устал я Динка я молчала какое мне дело хотел податься в Анталию вздыхая продолжал Гулька или на Кипр или в Ликию не слышала чудное местечко где встречаются средиземное и гейское моря Ну, увы, не могу. Денег осталось всего два мешка, не хватит. Поеду на Телецкое, подлечусь, там на лошадках катают, И ни одна сволочь не достанет. А если что, в горы спрячусь. Удачи, пробормотала я, доставая из холодильника банку со сливовым конфитюром. Гулькин нос заходил к ходуном, одобрительно принюхиваясь. А хочешь, вместе поедем, а, Динка? Отлично время проведём. «Я что, ненормальная?» – ужаснулась я. «Сопли-то морозить! Ты знаешь, какая температура в Телецком озере?» «А мне это надо!» – скисгулька. Пару минут он хранил безмолвие, ковырял пальцем в горшке с аллаказией. Я уж стала подумывать, как бы его выпнуть, но он всё-таки заговорил. «Извини за сегодняшний звонок. Не хотел тебя расстраивать, но так уж получилось. Я позвонил в издательство». Поинтересовался, как у тебя дела с новым романом, а мне сказали, что твоя эра кончилась. Я думал, ты знаешь. Годёныш, подумала я. Выходит, повторно звонил дядя Сэму уже после моего визита, потому что знает, что я знаю по глазам. Не расстраивайся, хмыкнул Гулька. Всякая творческая судьба состоит из взлётов и падений. Не я это придумал. «Как это нежно с твоей стороны!» – фыркнула я, яростно открывая ножом банку с конфитюром. Гулька с сомнением поглядела на нового колобка. «Полагаешь, получится?» «Должно», – пожалая плечами. «Если под руку не нагадишь». «Ну, тогда я попозже зайду. К столу». Гулька подтянул к глазам циферблат своих командирских. «Мне еще надо кое-кого утрясти. И вообще, я пока не в отпуске». С некоторой настороженностью я смотрела, как он уходит в прихожую, топчется под дверью, надевая туфли. Гулька Сезиков странная личность. В бытность мою э, женой Ветрова, он часто приходил в наш дом, шутил, травил анекдоты, но так и не вжился в роль друга семьи. У меня создавалось впечатление, что он относился ко мне с большой долей иронии, как к ребёнку. Наверное, от того и не стал другом. хотя и имел все шансы, ибо был умён, начитан, располагал достаточно приемлемой для общения внешностью. Гульке было лет 35-36, то есть не молод и не стар. Среднего, я бы даже сказала, худощавое телосложение, на пару сантиметров выше меня, а я не пигалица. Носил аккуратный проборчик, слегка дугообразный нос, циничные губы и нахально улыбающиеся цвета э-э кошачьих глаз. А к обидной кличке, на кое всячески настаивал Ветров, не только претерпелся, но даже как-то вызывающе ее выпячивал, что одно время вызывало подозрения, а потом привыклась. — Так не поешь на Телецкое? — Гулька взял, взялся за дверь. Я покачала головой некогда. — Понял, — кивнул Сизиков. — Не смею настаивать. Я знаю, ты занята, нужна тема, на которой легко срубить бабки. Извини, — Ну я вторично звонил издателю. Тебя волнует чужое горе?" прищурилась я. "Что ты обо мне печёшься?" "А хочется," осклабился Гулька. "Больным не видеть, как уходят твои годы, понимаешь? Не хочу я, Динка, чтобы из всех состояний живого организма, то бишь сна, бодрствования, анабиоза и комы, ты жила преимущественно в двух последних." "Может быть, я тайно влюблён в тебя," подмигнул и убрался из квартиры. "Необычно как-то